Нет, не могу, не могу! с плачем простонал он и, шатаясь, как пьяный, вышел. В поход в Аравию там найду смерть, бормотал он. И он тотчас же приказал позвать на военный совет Феррора, соема и главных военачальников. Что, Иосиф? спросил он соема, когда тот вошел. В царстве теней был ответ. В Совете решено было немедленно двинуться за Иордан. Арабы, узнав о переходе отрядов Ирода к Голланду, встретили его у Диосполиса. Битва была жаркая, сопротивление врага упорное. Ирод, казалось, искал смерти, но сам нес смерть всюду, куда только направлялось его убийственное боевое копье. Воины его, видя личную храбрость самого царя, его изумительное бесстрашие, воодушевились, как один человек, и арабы потерпели жестокое поражение. Но это поражение подняло на ноги всю Петру, всю пустыню до Телесирии. Арабы встретили иудеев у канав, завязалась битва. Опьяненные первой победой, иудеи ринулись на врага с такой упоспешностью, что обнажили свой тыл. Этим воспользовался злейший враг Ирода, коварный грек Афинион, один из полководцев Клеопатры. Он велел жителям Канафы напасть на иудеев с тыла, и иудейское войско постигло страшное поражение. Не успели отряды Ирода опомниться от этого бедствия, как их страну постигло еще более ужасное небывалое бедствие. Землетрясение, опустошившее всю цветущую долину Сарона, разрушившее все города этой житницы иудеи и похоронившее под развалинами до 30 тысяч иудеев. Ужас овладел страной. Этим воспользовались арабы и внесли новое опустошение в страну народ, который окончательно пал духом. Бодрствовал один ирод, мощный дух которого, казалось, еще более закаливали бедствия. Поспешив с войском в Иерусалим, он созвал народное собрание. «Иудеи!» — обратился он к собранию. «Страх, охвативший вас, не основателен. Если карой небес...» повергли вас в уныние, то это естественно. Но если человеческие гонения повергают вас в отчаяние, то это обличает в вас отсутствие мужества. Я так далек от мысли после землетрясения бояться неприятеля, что напротив более склонен верить и верю, что Бог хотел этим бросить арабам приманку, чтобы нам дать возможность мстить им, знаете, что они напали на нашу страну, надеясь не столько на собственные руки и оружие, сколько на те случайные бедствия, которые нас постигли. Но та надежда обманчива, которая опирается не на собственные силы, а на чужое несчастье, потому что не несчастье, ни счастье, не представляют собой нечто устойчивое в жизни. Напротив, счастье постоянно колеблется. Вы это сами знаете. Не мы ли постоянно побеждали всех, и в том числе арабов? А теперь они нас победили. Но теперь неприятель, убаюканный победою, не ждет поражения и будет поражен нами. Помните, что слишком большая самоуверенность порождает неосторожность. Боязнь же учит предусмотрительности. От того ваша боязливость теперь бодрость духа в будущем. Когда вы были слишком смелые и самоуверенные и напали на неприятеля у Канафы, вопреки моему приказу, Афинион и нашел возможность осуществить свой коварный замысел. Но теперешняя ваша робость — и видимое малодушие — знамение предстоящей победы. Пребывайте в этом состоянии духа вплоть до битвы. В пылу же боя пусть воспрянет все ваше мужество, и пусть оно докажет безбожному племени, что никакое несчастье, будь оно от Бога или от людей, никогда не будет в состоянии сокрушить храбрость иудеев, пока тлеет в них искра жизни, и что никто из вас, Не даст арабам, которых вы так часто уводили пленными с поля битвы, сделаться господами над вашим имуществом.